Глава 22. Света. Дата свадьбы неумолимо приближалась, а у меня все валилось из рук. Семен так и не объявился, и я решила, что была не столь уж и важна ему, раз он так легко уступил меня другому. Я не собиралась давать шанс Олегу, но понимала, что, став его женой, пусть даже эффективной, в компании не останусь. Не смогу работать рядом с Семеном, не смогу общаться с ним ежедневно, а в дальнейшем не смогу наблюдать, как он строит отношения с другой девушкой. Слишком поздно я поняла, что он стал особенным, а обычная симпатия переросла в сильные чувства. Ирка от поспешных решений настойчиво отговаривала и под любым предлогом отказывалась принимать мое заявление на увольнение. Просила подождать и подумать, а сама тем временем заваливала меня работой. «Ну зачем мне еще один проект?» — проворчала я, когда Иринка позвала к себе. «Ну...» «Ты взгляни хотя бы», — вкратчиво предложила подруга, пододвигая ко мне пухлую папку. «Ира, сама подумай», — покачала я головой. «Не до этого мне сейчас, вот честно. Тебе вовсе не обязательно увольняться». Немного помявшись, начала Ирка. «Скоро свадьба», — отведя взгляд, напомнила я и, вздохнув, добавила. «Потом я уеду с Олегом. Ему все это важно, а подводить я не хочу. Можно работать удаленно». Продолжила напирать подруга и, предотвращая поток моих возражений, затараторила «Подумай, там же первое время скучать будешь, да и не стоит во всем зависеть только от мужа». «Фиктивного мужа!» Вздохнув, поправила я, а подруга активно закивала головой. «Тем более, Света, тем более. Ваш брак может превратиться в реальный, а может продлиться всего год. А что потом?» «Ты права, пожалуй». Согласилась я и, кивнув на папку, хмыкнула. «Только как я буду удаленно выполнять обязанности помощницы?» «Да никак». Ирка развела руками и, подмигнув, снова подпихнула ко мне папку, торжественно поясняя. «Поэтому я и предлагаю тебе возглавить отдел по ландшафтному проектированию, озеленению и благоустройству территорий и работать удаленно». «Думаешь, получится?» Не скрывая надежды, поинтересовалась я. Из-за переживаний и подготовки к свадьбе моя идея в последнее время отошла на второй план, но подруга, похожая, исчерпав все другие аргументы, решила применить запрещенный прием. Она знала, что для меня это важно, и в открытую манипулировала моим желанием воплотить задумку в реальных условиях. «Возьми один проект и посмотрим», — фыркнула Ира, а я все же открыла папку. «А если не успею?» — уточнила я, разглядывая фотографии совсем пустого участка. «Успеешь!» — отмахнулась подруга и, ткнув пальцем в какой-то чертеж, начала пояснять. «Строительство особняка только начали, есть лишь фундамент и первый этаж». «Зачем так торопиться с благоустройством участка?» — хмыкнула я и, убрав вбивающуюся прядь волос за ухо, добавила. «Обычно первым делом дом возводят, а потом уж...» «Владелец торопится», — пожав плечами, пояснила Ира. вроде как хочет там события, важно отметить». Рядом озеро, пляж и... Кстати, этот участок совсем недалеко от нашего. Круто! Совсем не весело отозвалась я и, пролистав еще пару чертежей, округлила глаза, нервно хмыкнув. Тут работы? Ночевать там придется. И кто мне будет помогать? Команду подберем. Успокоила подруга и, скинув взгляд на Ксюшу, как раз заглянувшую в приоткрытую дверь, улыбнулась. Вот хотя бы Ксюша для начала. — Что опять Ксюша? — округлила глаза девушка и, мельком окинув меня недобрым взглядом, с подозрением проворковала. — Обсуждаете, да? — С чего ты взяла? — хихикнула Ира и, указав на меня рукой, дополнила. — Свете, твоя помощь понадобится с одним новым проектом, а сроки там... «Не — Не-не-не, — выставив вперед руки, заторторила Ксюшу и, поджав губы, проворчала. — У меня и так работы хватает, а Светлана давно хотела проявить свои таланты. Вот и пусть. «Премию хочешь?» Перебила Ира и, не дав Ксюше вставить и слово, выпалила. «Двойную?» «Да хоть тройную», — огрызнулась девушка и, кнув меня пальцем, проворчала. «Я с ней работать не буду». «Будешь», — рявкнула Ира и, постукивая пальцами по столу, добавила. «Или уволю хрен ну Ира», — насупившись, проныла Ксюха. «Это заказ для одиннадцатого участка», — дослушав пояснила Иринка. «Так я же для него интерьер разрабатываю!» Растерянно выдохнула Ксюша и, глянув на меня, с нераскрываемым удивлением, поинтересовалась. «А Света что там будет делать?» «Участок облагораживать!» Ответила Ира и, сунув папку мне в руки, потолкнула нас к и к двери, примирительно пророкотав. «Вот и хорошо, что обе там работать будете. Вот и чудненько. Так быстрее договоритесь, распределите обязанности и все успеете». «Ир, я еще не согласилась!» — возмутилась я. «Уволю!» «Я не против!» «Свет, не выпендривайся!» Внезапно вмешалась в нашу перепалку Ксюха и, потянув меня за руку, нараспев протянула. Уверена, что мы поможем друг другу. Вздернув подбородок, я показала Ирке язык и последовала за Ксюшей в ее кабинет. На меня она внимания больше не обращала. Следуя по коридору, задумчиво хмурилась и хмыкала А когда, зайдя в свой кабинет, чуть не захлопнула перед моим носом дверь, стало понятно, что задумалась она очень глубоко. Я тактично кашлянула, а она, спохватившись, потолкнула меня к креслу и, включив компьютер, развернула его экраном ко мне. Открыла какой-то файл и пролистывая эскизы, потребовала. «Так, Светка, мне нужна твоя помощь. Смотри варианты декора и говори, какой тебе нравится больше». «А как же ты?» – неуверенно протянула я. Нужен взгляд со стороны, а то я уже мост сломала, как бы угодить клиенту. — С чего ты взяла, что я ему угожу? — усмехнулась я скептически. — Выбирай как себе, остальное я улажу.